Глава вторая. Ведьмы на скале. Зелёный домик в пряничном стиле с золочёными балясинами и чёрными ставнями примостился в ненадёжной, опасной близости от края крутой скалы. Скала была такой высокой, что похожую на остроконечную ведьмовскую шляпу крышу домика накрывал нижний край облака, а вокруг трубы с карканьем кружили вороны. Тёмная фея к нам присоединится. Спросила Урсула, подходя вместе с сестричками ведьмами к крыльцу их пряничного домика. "Нет, нет, разумеется, воду и огонь смешивать нельзя", испуганно ответила Люсинда. Урсула рассмеялась. "Интересно, почему сестрички так опасаются сводить вместе ее и темную фею? Мы ничего не боимся, Урсула. Просто все видим и слышим" небрежно заметила прочитавшие ее мысли Люсинда и исскоса взглянув на морскую ведьму начала вместе с ней подниматься на крыльцо шагая по ужасно скрипучим ступенькам Урсула вспоминала о том, сколько раз бывало уже в этом домике и в каких только местах не оказывался этот домик любопытно было бы узнать избушка ведьм сама решает куда ей перебраться на своих курьих ногах или за нее это делают сестры. Урсула представила себе бегущий на гигантских лапах домик, сидящих внутри его и громко хохочущих всю дорогу сестричек ведьм и невольно улыбнулась сама. Кстати, частая перемена мест нисколько не сказывалась ни на планировке домика, ни на его внутреннем убранстве, и кухня в нем всегда оставалась одинаковой, ужасно тесной, забитой неожиданными зачастую очень странными предметами. Вот и сейчас, поднявшееся над старой яблоней солнце, протянуло свои лучи в круглое кухонное оконце и заиграло, зазолотилось на причудливой коллекции разномастных чашек. О, непростые это были чашки, между прочим. Урсула знала о странной привычке или, скажем так, традиции сестер воровать в гостях чайные чашки и уносить их в своих сумочках. Эти чашки могли бы рассказать о том, в скольких домах и каких домах довелось побывать сестричкам за их долгую жизнь. Среди прочих, здесь наверняка была чашка, принадлежавшая когда-то злой королеве и ужасным сёстрам Анастасии и Дризелле. Интересно, а принадлежавшая Малефисенте чашка здесь тоже есть? Конечно, должна быть, как же иначе? Интересно, какая из них Кухне примыкала гостиная с большим камином, по бокам которого стояли совершенно неуместные в таком маленьком домике громоздкие статуи, два отлитых из меди ворона, уставившихся в пустоту своими незрячими глазами. Впрочем, и без этих истуканов гостиная ведьм выглядела, скажем так, жутковато, во многом благодаря витражным стеклам на которых яркими красками были изображены эпизоды многочисленных приключений, в которых принимали участие сестры. На одном из стекол было изображено большое красное яблоко. Оно выглядело загадочным и зловещим, хотя это Урсула могла себе и надумать после того, как много лет назад узнала от сестер о судьбе злой королевы, отравившей Белоснежку. А сколько ещё самых разных историй она услышала в этой гостиной, сидя возле камина в нелепом человеческом обличье. Ох, уж этот скафандр, который называется человеческим телом. Да чего же неуклюжая, тяжелая штуковина. Кто бы знал, в нем Урсула всегда чувствовала себя маленькой и уязвимой. У нее даже голос менялся, когда она втискивала себя в человеческое тело терял громкость, властность. Никакого величия в этом голосе не оставалось. Так, писк один. Урсула никак не могла понять, почему люди до сих пор не исчезли с земли, не вымерли в своих телах скафандрах. В этих телах постоянно что-нибудь доболит, при этом всю жизнь приходится либо ходить на двух ногах, либо сидеть на жесткой мебели кошмар. Нет, что не говори о людишке, это очень странный каприз природы, недоразумение ходячее. Морской медведьме и сейчас было очень неуютно в людском обличье. Хорошо хоть что от неудобств человеческого тела ее слегка отвлекала компания Люсинды, Руби, Марты и их очаровательной кошки Фланси. Увидев Урсулу, эта пятнистая трехцветная красавица медленно моргнула в знак приветствия своими чудесными глазами, большими, золотистыми, обведенными черным ободком. "Привет, фланцы", улыбнулась Урсула. Фланцы переступила лапками и снова моргнула. Она прекрасно видела настоящую морскую ведьму, скрытую внутри человеческого тела. И это существо казалось кошке намного красивее, чем ходячий скафандр из костей и мяса. Впрочем, справедливости ради, следует заметить, что и в человеческом обличье Урсула выглядела великолепно. Нежная личико с огромными темными глазами и розовыми губками, обрамленная густыми вьющимися каштановыми прядями, прекрасная точеная фигурка. По человеческим меркам Урсула была настоящей красавицей. Однако Фланс и Морская ведьма всё равно гораздо больше нравилась в своём подлинном виде. Тем временем сестрички ведьмы хлопотали на кухне, готовя чай для своей гостьи, которую усадили здесь же на высокий мягкий стул, который специально принесла для неё из гостиной Руби. Флансы давно уже заметила, что её ведьмы сильно изменились после того, как пропала их младшая сестра Церцея. Они как-то разом увяли, зачахли, и что самое удивительное, стали тихими и молчаливыми. А ведь раньше они и минуту помолчать не могли, постоянно спорили о чём-то, пытаясь перекричать друг друга. Фланцы настолько привыкла к бесконечным разборкам ведьм, что сейчас чувствовала, будто ей чего-то не хватает. Ну и волновалась о том, не тронутся ли сестрички умом от всего этого, разумеется. После того, как пропала Церцея, сестры все время ходили как в воду опущенные. А если вдруг и нарушали молчание, то старались говорить тихо и связно, то есть так, как всегда добивалась от них младшая сестра. Совершенно безуспешно, кстати говоря, добивалась. Что ж, возможно, внутри нелепых оболочек, в которых расхаживали ведьмы, скрывалось какое-то подобие сердец. И в этом случае, как полагала Флансы, эти сердца треснули и разбились в тот день, когда Церцея покинула своих сестер. Она покинула их и ушла неизвестно куда с ненавистью в взгляде, гневными словами на губах и глубокой печалью в своем сердце. Фланце всегда считала Церцею не такой, как ее сестры. Церцея была способна любить и сочувствовать другим и считала, что Люсинда, Руби и Марта хватили через край с тем принцем. Говорила, что они слишком жестоко обошлись с ним. Считала ли сестричек ведьм слишком жестокими сама Фланцы? О, нет, нисколько. Она-то как раз считала, что ведьмы поступили совершенно правильно, решив проучить того надменного принца и превратить его в чудовище. Принц получил хороший урок, от которого едва не сошел с ума и поделом ему. Зачем он разбил сердце Церцей? Почему так плохо обращался с ней? Пусть знает, в конце концов, не для себя же старались тогда ведьмы, не для себя, для своей младшей сестры. А Церцея не поняла этого, рассердилась на сестер. назвала их жестокими, обругала за то, что те наложили на принца проклятие, которое ни к чему хорошему не привело. Напротив, едва не погубило несколько королевств. Нет, не прости своих сестёр Цирцея. Даже разговаривать с ними никогда больше не захочет. Фланцы почти наверняка была уверена в этом. Чего же тогда ждать от визита Урсулы? С кошачьей точки зрения морская ведьма могла, пожалуй, лишь вывести сестричек ведьм из глубокой депрессии, охватившей их после ухода Цирцеи, а больше-то вряд ли что-нибудь. Размышление Фланцы прервал грохот Это марта уронила стеклянный заварной чайник, и он разлетелся на мелкие кусочки, упав на покрытый черно-белой керамической плиткой пол кухни. Рубис снова заплакала, осколки стекла алмазами сверкали на полу. Урсула обняла Руби, чтобы успокоить ее. Фланси думает, что Церцея никогда больше не захочет разговаривать с нами, всхлипывала Руби, прочитавшее кошкины мысли. След за рубе заплакали ее сестры. Марта принялась выдирать себе волосы, следом за ней вцепилась в свою прическу Люсинда, и кухня начала напоминать сумасшедший дом. "Девочки, перестаньте", громко прикрикнула на сестер Урсула, и на стене кухни вдруг появилась тень настоящей, спрятанной внутри человеческого тела морской ведьмы, огромная и пугающая. «А ну-ка, замолчали все скомандовала Урсула. И сестрички ведьмы разом примолкли. Вы вновь увидите свою сестру. Это я вам обещаю, уже спокойнее сказала Урсула. Но для этого мне нужно сначала получить кое-что от вас. Вашу ненависть.